Баллада о знамени. После 1945 года, после победы над Германией, встала задача, куда распихать всех офицеров, находящихся под ружьем, чтобы, как в 812-м, не понавезли разных свободолюбивых идей из Европы. И офицеров держали долго, и сводили в отдельные полки, и распихивали по дырам, и карьеры засекались, ибо в войну, если кто оставался жив, то звездочки-то на погоны ложились. И вот в глуши, в лесах огромного ленинградского военного округа дослуживал в должности командира полка один полковник и дальше карьера ему, судя по всему, не светила. То ли он любил лишнего сболтнуть, то ли просто так замполит, стучал, а только стояла где-то в личном деле в главном управлении кадров пометочка о том, что офицер перестал быть перспективным. И вот всю свою душу командир полка вкладывал в родной полк, Хозяйство хлопотное, мороки масса, голова болит постоянно, но дважды в год, опять же на 7 ноября и 9 мая, вся гордость командирская являлась миру в праздничном параде. В этот день посреди деревни сколачивали на пыльном пустыре трибуну, обтягивали кумачом и мимо нее маршировал весь полк начиная с разведроты и в составе всех девяти рот всех трех батальонов и арт-дивизион, и танковый взвод, и кончали все это полковые кухни, Все, что было, все и выставлялось. И техника сияла свежей краской, и кружки по ободам были обведены белым, и офицеры стояли на трибуне, и впереди, подав вперед грудь в орденах и вбросив руку под козырек, стоял полковник и упивался своим хозяйством. А во главе колонны плыл и выбивал пыль из плаца старшина двухметрового роста, полный кавалер орденов славы. И нес он знамя, и плескалось знамя по ветру, и деревенские пацаны гордились им, как своей собственной достопримечательностью. А после парада был гвоздь программы «Пиво». Это сейчас рекламы конкурируют друг с другом, а тогда солдатику в глуши кружка пива. Это был праздник из области фантастики. Заранее гналась машина в Ленинград, заранее договаривали, заранее изыскивали подкожные средства. И вот, выйдя с парадной дистанции, старшина первым по традиции прислоняет знамя к сколоченному ларьку, Знамя уже зачехлено и берет полагающиеся ему две, не одно, а две кружки. И первую выпивает залпом, а потом закуривает под праздник припасенную дорогую командирскую папиросу Казбек и вторую кружечку перепускает уже через затяжку. И вторую и бросив окурок, праздник в главном кончен. Он протягивает руку за знаменем. Он его, видимо, поставил не сюда, а за уголок ларька. Заходит за уголок, видимо, с другой уголок. Заходит с другой, заходит сзади. Ну почему-то знамени зачехленного и прислоненного к ларьку нет. И он спрашивает ассистентов, молодых лейтенантов, убравших шашки в ножны, что знамя, ребят, где? И они говорят, так, и тебе же поручали. Вот, значит, ты и где? Ну, видимо, идиот какой-то из ретивости прихватил и решил поставить на место. Они отправляются в гарнизон и заходят в штаб. И у знаменной витрины на посту номер один стоит часовой с автоматом в положении на грудь. А в витрине вот гнездо есть, да, а знамени нету. И старшина спрашивает несколько даже недоуменно часового. Слушай, а знамя-то где? И часовой от потрясения нарушает первейшую обязанность часового на посту номер один не разговаривать ни в каких условиях. И говорит, да как же это, товарищ старшина, ведь это у, -у, -у вас же было. Ну и приходят они к выводу, что, видимо, латошница может буфечиться, идиотка толстая, положила ее куда-нибудь там на крыло БТРа, на броню, ну и увезли. Ну, в арт-парке лежит зачехленный, не досмотрели. Они идут в парк и в парке знамени никто не видел. И на БТРах оно не лежит, и на танках оно не лежит, и они уже начинают заглядывать в стволы и орудий, и там оно тоже не лежит. А в это время в полку уже кончился праздничный обед, уже офицеры гуляют по домам, уже через забор доносятся песни. Ну и к концу дня перерыв весь гарнизон, и совершенно уменьшившись в росте и в объеме, «Лейтенанты, — говорят старшине, — ну чё, надо докладывать?» «А как тут докладывать?» «Тут за это... это...» «Расстрелять тебя должны за утерю знамени, злобно, — говорят лейтенанты!» «Ага, — говорит старшина, — перестроим, на плацу. Только я там буду стоять посередине, а вы по бокам, и шлепнут троих всех!» «Надо докладывать дежурному по полку!» «Ты нёс, ты и докладывай, — говорят лейтенанты!» «Уж вы офицеры, докладываете вы», – говорит старшина. И в конце концов они идут в совершеннейшей прострации к дежурному по полку, и лейтенанты выпихивают старшину, и старшина говорит, «Так и так, товарищ капитан, вот это, потеряли знамя полка». А капитан, принявший два стакана по случаю праздника, оценивает гвардейский юмор и говорит, «Ха-ха, здорово, и куда же девали?» «Да вот, значит, пили пиво, и вот», – и старшина рассказывает. «Капитану делается плохо. Искать, суки, с зубами порву, говорит капитан. Ищут, и приближается 20.00. Смена дежурства, и приходит другой капитан. И первый капитан рапортует. За время моего пребывания на посту чрезвычайных происшествий случилось. Потеряли знамя части, пост сдал». Пост принял, ха-ха, бодро говорит, второй капитан, и куда же вы его девали? И первый капитан цветет улыбкою неизъяснимой, потому что не должен был произносить этот идиот сакральной священной фразы «пост принял». Не мог он принять пост, если знамя потерялось, а этот идиот уже позволил и повязку себе, дежурный по полку, на руку надеть. И он объясняет ему, как потерялось знамя. И второй говорит, вы чего, охренели, мужики, братцы, славяне, товарищи? Я пост, не принимаю. А ему говорят, шесть человек свидетелей, ты пост принял, давай ищи. Или докладывай командиру. И капитан 2 говорит, да как я буду докладывать, суки, падлы, искать всем. И все ищут его вплоть до 9.00, до утреннего построения. Перерывают все при фонарях, дерн просеивают, знамени нету. Ну и в 9 утра перед командиром выталкивают позеленевшего и уменьшившегося до размеров и цвета сгоревшей спички старшину. И старшина объясняет, когда, значит, большую рыбу втаскивают в лодку, ее перед этим глушат колотушкой по голове. Вот, значит, командир садится на подставленный стул, его обмахивают фуражкой. Командир мизинцем проковыривает ухо, в сомнении то ли он услышал. И говорит, да вы что? Да вы что, серьезно? Старшина, ну эти -то -то, салаги, но эти-то, идиоты, это салади, но ты-то, всем искать, изгнаю лично своей рукой, на плацу шлепну, искать. И вот уже весь полк ищет знамя, и нету знамени, просто нету. И полагается докладывать в дивизию. Не могу я этого докладывать, говорит командир и докладывает. И в дивизии говорят, Белины объелись или как? Ну, Тебя-то что, старого дурака, ты шутишь или как? И когда докладывают в корпус, вся эта катавасия начинает напоминать военно-патриотическую игру «Зорница», типа «пропало знамя». Корпус докладывать в армию отказывается, и еще через сутки армия отказывается докладывать в округ. Ну и все это доходит в результате до Министерства обороны. И в полку уже неделю происходит не жизнь, а что-то вроде конвульсий после ковровой бомбардировки. И все уже мечтают, чтобы как-нибудь это кончилось. И все это летит под хрущевское сокращение – миллион двести. И ко всеобщему облегчению полк расформировывает к чертовой матери. Тут крейсера режут, самолеты режут на части. Ну что какой это полк? Лейтенантов уволили к чертовой матери, офицеров распихали по другим полкам, а старшина вышел, так сказать, в запас и остался в той же деревне. Семья есть, а ехать некуда. и приняли его в колхоз, и дали ему домик, и стал он потихоньку жить, мужиков не хватает. И наступает очередной 9 мая, и прибегают пионеры звать старшину в дружину, и принимают его на линейке в почетные пионеры, повязывают галстук, показывают ежика и ворону в живом уголке, ведут его в музей военной славы, и, войдя в этот музей, старшина каменеет, Потому что на стене, развернутым и приколоченным гвоздиками, он видит знамя полка. И над ним красивыми, вырезанными из цветной бумаги буквами, значится знамя 27-го гвардейского Славгородского ордена Богдана Хмельницкого мотострелкового полка. Подарено. Пионерской дружине номер 118 имени Павлика Морозова командованием части. Это его пионеры сперли для музея. Учителям сказали, что подарили. Учителя радовались ужасно. История умалчивает, что сказал старшина пионерам и учителям. Но только намотав ремень на кулак, он бляхой гонял мужиков вдоль единственной деревенской улицы и гонял таким матом, какого они не слышали, отродясь. «Силен гулять!» – решили мужики в восторге. А старшина вломился домой, велел жене сей же час кабанчика обменять на самогон, а курей в жареном виде извел на закуску. Глотающие слезы жене он объяснил, Что сельское хозяйство он ненавидит Эту деревню вообще искоренит дотла Пионеров передушит, школу сожжет А учителей развесит по деревьям вдоль школьной аллейки Сам же завтра поедет в город искать работу Вот примерно в результате таких событий В Ленинградском Нахимовском училище Появился знаменитый дядька Двухметровый, усатый и бравый старшина Который на всех московских парадах Нес знамя училища Перед парадным строем нахимовцев И знал его по телевизору Лет 20 подряд, наверное, вся страна